Эпилог. Саша. Я сижу на берегу реки, забросив удочку. Чуть выше по течению, воропаев, стоя по колено в воде, ловит на спиннинг. Время от времени он посматривает на меня. Я чувствую его быстрый взгляд, ласковый, озабоченный, как у хозяина, который долго лечил свою кошку и теперь по привычке машинально проверяет её температуру, трогая ушки изнутри. Лес утопает в розоватой дымке. Сильно и свежо пахнет речная вода. Вдалеке в лодке неторопливо гребёт рыбак, направляясь к другому берегу. Изредка доносится плеск весла. У него не моторная лодка, а самая обычная, деревянная. Меня это радует. Я начала радоваться простым вещам совсем недавно, и теперь собираю их, каждый раз называя по имени, словно внося в мысленный каталог. Малютка-мышь с острыми усиками, безбоязненно устроившаяся на моём рюкзаке. Ухань Воропаева, когда он утром обмывается ледяной водой из реки. Следы босых ног на песке. Травинки, запутавшиеся в наших шнурках. Я осторожно выбираю одну за другой, складываю на бревне, и налетевший порыв ветра сметает их на землю. Есть вещи, которые я никогда не смогу изменить. Передо мной проходит череда лиц. Рыжий Костя, юноша с носовым платком, моя сестра, её крошечная дочь. Жизнь — это бесконечное пополнение перечня того, с чем ты, оказывается, способен жить. С горем, с ненавистью, виной. Но однажды наступает день, когда понимаешь, что горе, казавшееся нестерпимым, утратило остроту, а ненависть схлынула. Я знаю, отчего это происходит. Причина не во времени. Оно, сколько бы о том ни твердили, не лечит, а лишь приучает держать лицо и не выпускать крик наружу. А в людях. Я больше не одна. У меня есть Кирилл. Есть Карамазов. Мы увидимся в сентябре. Я приготовила подарки — кофейную пару и воронье перо, бархатисто-чёрное с бирюзовым отливом. Есть девушка, ничуть не похожая на мою сестру. Я каждый день присылаю ей фотографии реки, леса и нашей палатки. Вина — это единственное, что остаётся со мной. Но иногда утихает и она. Поздними вечерами мы запускаем из лодки китайские фонарики, подаренные Полиной. Плещет вода, свистит ночная птица. Золотой шар поднимается всё выше и выше, рассеивая темноту, постепенно превращаясь в крошечный огонёк, затем в точку, и, наконец, сливается с августовскими звёздами, будто он не погас, а взлетел на непостижимую высоту и стал одной из них.